Глава 10 Проход, что Грырк открыл в заборе, вывел нас в просторную комнату, практически лишенную мебели. Здесь имелся лишь старый, повидавший виды стол, по которому прекрасно было видно, что его чинят чуть ли не каждый день. И еще десяток стульев, выглядевших ничуть не лучше стола. На такие стулья даже садиться страшно. Лучше уж сразу на пол, так хоть задницу не отшибешь. Но это был такой своеобразный зал ожидания. Как оказалось, порой переселенцев с 10 этажа бывает очень много. Все приемные пункты буквально забиты. И вот такие зоны ожидания имеются в каждом. Сразу за этой комнатой все было более чем прилично. Словно мы оказались в здании главного офиса какой-нибудь земной мегакорпорации. Выглядело все очень похоже. Отделка натуральными материалами, живые цветы, мягкая мебель и курсирующие из кабинета в кабинет клерки. Так же, как и Грырк. Орки и орчихи в деловых костюмах с кипами, бумаг в руках и прочей атрибутикой. На нас никто не обращал внимания, и это было весьма странно. Вон как Грырк распинался передо мной. Да и остальные встречающие не сильно далеко ушли от него, а эти даже не смотрят, кто пожаловал к ним в гости. «Повелитель, не обращайте внимания. У департамента переселенцев всегда полно дел». Это единственная инстанция, которая работает круглосуточно, без перерывов на выходные и праздники. Слишком много у нас всегда дел». С гордостью заявил Грырк, от чего Эльза тихо рассмеялась. «Похоже, что дела у орков идут не так хорошо, как мне рассказывают». «Просто у вас слишком мало сотрудников. Вот в нашем отделении более 3000 разумных трудится, и этого вполне хватает, чтобы обработать весь входящий трафик в нормальном графике». «Двух дежурных бригад в смену вполне хватает, чтобы закрыть любые потребности в персонале». «Ага, и поэтому ты сегодня сама отправилась встречать переселенцев», – подколол Эльзу Орк. Но она ничуть не смутилась. «Да и ты не стал сидеть в стороне, когда приборы начали сходить с ума. К столь важным гостям необходимо максимальное уважение. Сам прекрасно видел, что среди встречающих не было ни одного рядового сотрудника, а одни руководители отделений». Было довольно познавательно слушать вот такие вот перепалки. Начинало появляться хоть какое-то представление об одиннадцатом этаже, по крайней мере, о конторах, что встречают переселенцев. Эльза с Грыргом еще немного подцапались перед тем, как Орк завел нас в помещение, заставленное громоздкой аппаратурой. Вокруг горели сотни лампочек, мигали индикаторы, что-то пищало и жужжало. И за всем этим добром присматривали три Орка в очках, с длинными засаленными волосами. Они были одеты в замызганные, некогда белые халаты со множеством карманов, из которых торчали весьма странные инструменты. Походу, это местные айтишники. На Земле с этим явно лучше дела обстоят. При нашем появлении айтишники начали шипеть, словно пытались нас этим напугать. Ха, довольно забавное зрелище. Особенно, когда грырк достал из-за пазухи что-то вроде телескопической дубинки, но очень тонкой, и принялся лупить ею айтишников. «Прошу прощения, господин. Бедолаги целыми днями путешествуют по другим мирам, наблюдают за тем, как проходят испытания, желающие подняться на наш этаж, и это оставляет неизгладимый отпечаток на разуме. П порой приходится приводить их в чувство. На удивление Эльза не стала поддевать Орка, видимо, что ей приходится заниматься тем же самым, да, не позавидуешь местным айтишникам, но и сочувствовать им я не собирался. Они смогут достать интересующую меня информацию? Грырк заверил, что без проблем, и принялся снова лупить своих подчиненных которые бросились в рассыпную по всему помещению и принялись дергать за рычажки, нажимать на кнопки и делать еще кучу всяких непонятных манипуляций. Лерна смотрела на все это с интересом, Джинам явно было скучно, а малы и вовсе едва не засыпал. Я видел, как глаза у парня постепенно закрываются, и он периодически проваливается в сон, одергивая себя в последний момент, хотя мы и находились здесь не больше пяти минут. Еще минут через 10 один из айтишников подбежал к Грыргу и протянул ему клочок бумаги с какими-то непонятными для меня знаками. Было очень похоже на наскальную живопись. Внешний вид айтишника для этого идеально подходил. Затем с разницей в несколько секунд подбежали и другие неандертальцы, также вручив Грыргу свои клочки. Орк внимательно изучил их все, даже несколько раз переворачивал, Видимо, и сам не очень понимал, что там накалякали эти бедолаги. Но в итоге все же справился. «Сейчас испытания в нашей зоне ответственности проходят 34 разумных. Предварительно можно сказать, что 27 справятся с испытанием, а семеро вернутся обратно на десятый этаж. Остается только ждать». Называется «ничего я не узнал». «34 человека». Это на 31 больше, чем должно быть. Только сейчас понял, что Камень и Мамока застряли на десятом этаже. Надеюсь, что с ними все будет в порядке. Тот же Меррур поможет им. Средства к существованию у них точно должны быть. И никто не свяжет их с нами и нападением на дом Диметриуса. Уверен, что Мамока сможет решить любые проблемы. Она же умная женщина. В самом крайнем случае они всегда могут вернуться на Землю. Нужно будет лишь добраться до поселения Альфа, а уж там их поведут к нужному порталу. Выходит, что сейчас Жанна, Зайка и Дионис разбирались с хранителем одиннадцатого этажа, дал их описание Грыргу и Эльзе и попросил сообщить мне сразу же, как появится кто-нибудь из этой троицы. Соответствующие распоряжения были тут же отданы, и теперь можно было поговорить по существу, а именно... Что происходит на одиннадцатом этаже и почему идет настоящая борьба за переселенцев? На правах хозяина Грырк взялся за рассказ, но сперва привел нас в комнату отдыха для особо важных персон. Там уже все было готово и нас ждал накрытый стол, причем выглядело все ничуть не хуже, чем в лучших земных ресторанах. Поэтому мы сперва попробовали местную стряпню, которые оказались полностью довольны, и никто не пытался ничего нам подмешать, как тот же Альф а только потом приступили к делам. Одиннадцатый этаж был поделен на 12 зон ответственности. За каждую зону отвечала определенная фракция, которые в основном разделялись по расовому признаку. Каждая раса контролировала определенный участок, который примыкал к центральному кругу, можно сказать, столице этажа, финансовый и технологический центр этажа. Сюда стекались все финансовые потоки и технологии, что удавалось заполучить, в том числе и от переселенцев с десятого этажа. Это была общая зона, где каждый год проходили соревнования между представителями каждой фракции. Соревнования за то, кто в этом году будет править в столице, а это было равнозначно правлению всем этажом. Принимать участие в этом соревновании могли лишь разумные, которые перешли с десятого этажа. Поэтому возле каждого из переходов были построены целые комплексы по привлечению на свою сторону вот таких вот переселенцев. И каждая фракция пыталась завербовать к себе самого сильного переселенца, чтобы одержать победу в соревновании и занять столицу, тем самым получив доступ к огромным финансовым ресурсам. И орки здесь снова были в огромной заднице. Они не могли получить доступ к столице уже больше 60 лет, и за это время очень сильно сдали перед другими фракциями, практически находились на грани исчезновения. Еще лет 10, и они будут вынуждены примкнуть к более сильной и богатой фракции. Такие случаи раньше уже бывали, и не раз. В самых старых документах оставшихся у местных историков говорится, что раньше этаж был поделен на 86 секторов. Это получается, что уже 74 фракции были поглощены другими, и скоро орков постигнет эта же участь. А вот у фракции Эльзы наоборот все было даже более чем хорошо. Именно люди из объединения центральных городов последние пять лет правили в столице этажа. За это время они смогли стать самой сильной, многочисленной и богатой фракцией. Услышав это, я сукоризный посмотрел на Эльзу, от чего-то сильно смутилась. Ее фракция обладает практически неограниченными ресурсами, а мне предложили так мало. Наверняка ровно столько, чтобы переплюнуть другие фракции. Как-то сразу перехотелось иметь с и дело, но прогонять ее я не стал. Все же при представителе другой фракции Грырк не станет меня обманывать. Он вполне может приукрасить какие-нибудь моменты, а каких-то и вовсе умолчать. Мне сейчас очень не хватало Мамока или Диониса. Необходимо было проанализировать очень много информации, но и без них я уже мог сказать, что хочу помочь оркам и сделаю это. Все же я их повелитель. И даже если не смогу выиграть на этих соревнованиях, смогу сделать самих орков намного сильнее. Просто будут со мной рядом и всех делов. Сами соревнования должны были начаться через три дня. Мы прибыли в самый подходящий момент – Поэтому, если за три дня мне и моим духам не удастся как следует восстановиться, то обязательно приму участие в этом великом турнире. Обеспечу оркам так нужное первое место. Начнем возрождение былого величия клыкастых, а заодно обзаведусь еще парой миллионов верных последователей. Глядишь, так и недолго стать тем самым истинным богом орков. Даже не придется прилагать никаких усилий, что было просто идеально. «Сам я никогда не стану напрягаться ради этого, а если все пройдет вот так, практически без моего участия, то почему бы и нет? Но даже если это действительно выгорит, я не собираюсь потом идти по пути божества. Ограничусь получением этой силы, и ладно». Пока не стал никому отказывать, но и согласия также никому не дал, чему Грырк оказался несказанно рад, а вот Эльза расстроилась. Она уже думала, что смогла завербовать меня, но вышел облом. Наверняка теперь от начальства улетит. Вот так у нее прямо из-под носа увели потенциального победителя турнира. Теперь мне оставалось только дождаться, когда появится Жанна, Зайка и Дионис. Последнего не пришлось долго ждать. Жердяй объявился практически сразу после того, как мы распрощались с Эльзой. Гррк выделил нам для проживания отличные апартаменты со всем необходимым и только я собрался привести себя в порядок забравшись в ванну как пришли новости о появлении моего человека и что он не в себе поэтому и думать не стоило чтобы отдыхать сомневаясь, что кто нибудь кроме меня сможет утихомирить жердяя. все же по силе он равен ранкеру а как я понял на одиннадцатом этаже сроду не было столь сильных и одаренных если и появлялись то долго не задерживались. Соревнования за владение столицей интересны лишь тем, кто планирует здесь остаться. Остальные просто двигаются к следующему этажу. Причем здесь не было никаких хранителей. Просто необходимо было пройти в портал, который сам решал, достоин ты подняться выше или нет. И это зависело только от твоей личной силы. Зергул немного пришел в себя и смог открыть портал к месту перехода. Как раз Дионис там усердно восстанавливал силу, разогнав встречающую делегацию. Правда, не всем удалось уйти. Трое сотрудников больше не вернутся к выполнению своих обязанностей уже никогда. Жердя явно был не в себе, и когда увидел меня, то попытался напасть. Пришлось приструнить его при помощи контракта, и потом еще несколько часов пытаться вернуть рассудок методом пыток до тех пор, пока не появилась Зайка. Благо, что целительница была в полном порядке и сказала, что может помочь. Теперь оставалось дождаться только Жанну, и меня это реально напрягало. Неужели она не сможет пройти испытание И что тогда? Сможет она выбраться из поселения Деметриуса и найти камня с мамока? Даже всерьез задумался над тем, чтобы вернуться на десятый этаж. Я просто разрывался между желанием вернуть Кая и и желанием понять, что случилось с Жанной. Мои сомнения развеяла зайка. С графиней точно все в порядке. Я чувствую, что она сейчас очень зла. Либо бьет кого-то, либо уже убила. По крайней мере, очень на то похоже. Думаю, что ей досталось испытание не сложнее наших. Жанна точно справится. Дай ей еще хотя бы день. На этом мы и остановились. Как раз будет время разобраться в предложении Грырга и разложить все по полочкам вместе с Дионисом. Конечно, после того, как Зайка с ним закончит, сейчас Жердяй был не в состоянии вести осмысленный диалог. Крыша еще немного подтекала. Извиняться за погром, устроенный Дионисом, никто не стал. Мы же не виноваты, что они оказались такими слабыми. А все защитные меры и средства сдерживания не сработали на Жердяе. От этих атак он, наоборот, становился сильнее. Жанна появилась только через день. Дико уставшая и не менее дико злая. Что за испытание придумал для нее хранитель, она наотрез отказалась рассказывать, лишь попросила меня вернуться на десятый этаж и прикончить эту тварь. Сказал, что мы обязательно сделаем это вместе, за что был схвачен в охапку и утащен в отдельные апартаменты, где меня выжили словно лимон. Сил не осталось даже на то, чтобы принять очередного представителя соседних фракций. Как-то они повадились наведываться ко мне в гости и пытаться перевербовать, причем каждый приходил и предлагал добра немногим больше, чем предыдущий. Хотели меня перетянуть на свою сторону, но при этом не хотели тратиться. Подобное у них точно не прокатит. Радовала одна Эльза, вот ее предложения раз за разом становились все заманчивее и заманчивее. Последний раз она предлагала мне две красных духовных ядер, Три тонны адамантия, любое оружие на выбор для меня и для членов моей команды. Также с броней, лучший дом столицы, целый город во фракции людей и еще куча всего интересного. И все это лишь бы я согласился участвовать на стороне фракции Эльзы. Мне было очень интересно, что же еще они решат предложить. Попросят меня в случае победы на турнире возглавить их фракцию? Или, может, сразу сделают главным на всем этаже. Проведут выборы, референдум, не знаю, как еще это можно назвать. Грырг, видя все это и слыша предложения, что поступали мне, едва локти не грыз. И каждый раз он выглядел так, словно готов прямо здесь помереть от разрыва сердечной мышцы. Но все обходилось, и я никому не давал своего согласия. Впрочем, и самому Грыргу я еще ничего не ответил. Вот такая странная позиция. Вроде и принял приглашение фракции орков, воспользовался их гостеприимством, а на самое главное все еще не подписался, хотя давно был готов это сделать. Дионис пришел к выводу, что мне необходимо принять участие в этом турнире. Кай все еще находился на 11 этаже, значит у него возникли какие-то проблемы с перемещением на следующий. Или он что-то еще должен сделать на этом? Как вариант, ему просто нужно время, чтобы восстановиться, прям как и мне. Связь между нами была устойчивой, хоть сущность периодически и пыталась ее заблокировать, но своевременная подпитка не позволяла ей того сделать. В принципе, за это время Зергул уже достаточно восстановился, чтобы переместить на Каю, но было слишком рано. Мы были все еще слишком слабы, восстановление шло гораздо медленнее, чем хотелось бы. Поэтому Дионис и решил, что выступить на турнире можно. И не только выступить, но и взять первое место. А после этого собрать все сливки и можно сваливать. Как раз к тому времени должен буду полностью прийти в порядок. На этом мы и решили остановиться. Но Грыргу я ничего так и не сказал. Буду тянуть до последнего. Пускай малость помучается. До начала турнира оставался всего день, и сегодня была последняя попытка завербовать меня, поэтому гости начали приходить с самого утра. Разбудили всех и огребли от Лерны. Дракониха чего то было не в духе. В итоге, когда я вышел, то застал столпившихся в одном углу и жмущихся друг к другу рекрутеров. Даже Грырк умудрился затесаться к ним.